Глава 5 Сиена Друг, как же? буркнула Би, заправляя постель. Это произошло почти 24 часа назад, и все же она не переставала говорить об этом. И потом он предлагает мне благодарность чертовой короны. Ты когда-нибудь слышала что-то настолько идиотское? Я в сотый раз промычала в знак согласия. «Она была абсолютно права. Уилл вел себя как настоящий придурок. И я не собиралась указывать на то, что любовь всей ее жизни только-только извергла демонического червя размером с большую домашнюю кошку. Потому что друзья так не поступают. Кроме того, Би была не единственной, кто вел себя неразумно. У всех нас есть свои особенности». Мои мысли обратились к дому, и я быстро прогнала их. «Все мужчины чурбаны. С этим ничего не поделаешь. Но в одном Уилл прав. Ты действительно спасла положение Би. Может, даже всю империю. Но самое главное, по крайней мере для нее, она спасла Уилла. И несмотря на все ее жалобы, я знала, Она испытала облегчение от того, что принц выжил. Даже если всерьёз хотела убить его сейчас. Это была командная работа. Твоя кровь полностью исцелила его, что так же важно, как и все, что сделала я. Би тогда, будучи взвинченной и обиженной, сбежала, поэтому перед сном я рассказала ей все, что происходило после. Все, что она не смогла увидеть. Но дом смог. Кормление Уилла, несмотря на то, что он вообще не прикасался ко мне, никогда не было настолько интимным и странным. Однако, когда Доминик был рядом, я с нетерпением ждала окончания процедуры. Это казалось неправильным. Словно я отдавала Уиллу что-то, что принадлежало его брату. «Не будь жалкой. Человек не может принадлежать другому человеку, дурочка». «Во всяком случае, я отказываюсь провести остаток дня, думая об этом большом ребенке и вместе с тем болване», — сказала Би, возмущенно фыркнув. «Спущусь вниз, чтобы помочь Лохлину покормить Кракена, а затем возьму с собой английский завтрак и пойду за новым оружием для заточки». «Не хочешь присоединиться ко мне?» Я поблагодарила Би за приглашение, но покачала головой. «Нужно уладить кое-какие дела. Увидимся во внутреннем дворе где-то через час». Она помахала рукой и направилась к двери. «Это хорошо. Я надеялась выкроить немного времени, чтобы сходить в кабинет Дианы и почитать некоторые из ее книг. Ведь должна же где-то быть информация о болтающих червях. не Говоря уже обо всех ужасающих мыслях, которые мучили меня всю ночь напролет? Что, если у меня нет того, что нужно для контроля этой силы? Что, если вскоре я стану слышать лишь мысли окружающих меня существ, а собственные исчезнут? Что, если я скачусь в безумие, «И потеряю себя». «Диана остановила меня на выходе», — сказала Би, меньше чем через минуту просунув голову в открытую дверь. «Она и Оракул хотят видеть тебя в своем кабинете». Мира жила в крепости с тех пор, как Диана впервые послала за ней. От нее было мало толку, если не считать за помощь опустошение кладовых. «Спасибо». Пробормотала я, улучив момент, чтобы убрать волосы наверх и натянуть жилет. Прежде чем отправиться на встречу с Дианой, я свернула на кухню, чтобы взять сладкую булочку. Несмотря на мягкость и сладкую глазурь, от которой у меня обычно текут слюнки, я откусила один кусочек и едва смогла его проглотить. Оплакивание Джордана должно было стать долгим, напряженным процессом, которого я отнюдь не ждала с нетерпением. Дверь была открыта, поэтому я без стука вошла в кабинет и выбросила булочку в мусорное ведро. «Ты что, с ума сошла?» — воскликнула Мира, вскочив со своего места. Да так быстро, что с трудом верилась, будто ее скрюченное древнее тело могло быть способно на это. Я не ответила, потому что, честно говоря, меня интересовало то же самое. Она рванула к ведру и, вытащив булочку, замерла, чтобы осмотреть ее единственным мутным глазом. «Правило пяти секунд». Я хотела уточнить, что правило пяти секунд традиционно применялось к полу, а не к мусорному ведру. Но Диана поджала губы и промолчала, поэтому я последовала ее примеру. — Сиенна, ты выглядишь усталой, — сказала королева, пока Мира с удовольствием сживала булочку, причмокивая губами. — Недосыпание только и всего. Прощебетала я, занимая место рядом с Оракулом. Брови Дианы озабоченно сошлись на переносице. Мы должны быть уверены, что ты хорошо отдыхаешь и пол сил. Твое здоровье ничуть не менее важно, чем здоровье Уильяма, если не больше. Я так понимаю, у тебя и аппетита нет, добавила она. Дернув подбородком в сторону недоеденной булочки, которую теперь поглощала Мира. Тяжелое время, но я возьму себя в руки. Мне просто нужна секунда, чтобы собраться. Секунда, чтобы забыть о собственном страхе и опустошении. И все для того, чтобы позже вновь позволить им уничтожить меня в будущем, а не сейчас когда судьба мира зависела от моего благополучного состояния. «Тебе удалось найти связь с охотниками?» Этот вопрос она задавала три раза на день, если не чаще, и после смерти Джордана я не могла дать ей желаемого ответа. «Нет, я едва ли ощущаю их, но ничего конкретного». Оракул кивнула и сделала паузу, чтобы облизать пальцы. «Мне знакомо это состояние». «Но в последнее время ты добилась некоторого успеха», напомнила ей Диана. «Как и ты, Сиена. Нам просто нужно, чтобы ты заботилась о себе, и мы могли...» «Да, я знаю, чтобы вы могли использовать меня для получения информации». «Да, я понимала». На Диану давил вес ответственности за народ. Но хоть это и несправедливо, сейчас я была не в лучшем настроении, чтобы говорить об этом. Королева повела плечом и медленно кивнула. «Среди прочего». Что ж, по крайней мере, она была честна. «Вы для этого меня позвали? Чтобы посоветовать есть овощи и принимать витамин Д?» «Я позвала тебя, потому что мы хотим добраться до корня твоей магии в надежде узнать о ней больше, о ее происхождении, о том, как ее контролировать, оттачивать. Кто твои родители, Сиена?» «Мои родители?» Я откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Джо и Лэрлин Бакстер». Мой отец был сантехником, мама-официанткой, и прежде чем встретить свой конец, они успели до глубины души возненавидеть друг друга. Но я не могла отрицать, что они любили меня. По крайней мере, насколько могли. Тем не менее, если я и была в чем то уверена, так это в том, что они были самыми обычными. А после того, как они умерли... Меня отправили к дальней родственнице моего отца в Англию. Она сочла меня трудным и слишком своевольным ребенком, поэтому отправила в сиротский приют. Глаза Дианы наполнились жалостью и чем-то похожим на понимание. «Тяжело чувствовать себя нежеланной». «Верно», — сказала я, выдавив улыбку. Сделаю пометку поговорить об этом со своим психотерапевтом. «Послушайте, я не хочу казаться грубой, но не понимаю, как все это поможет». «Мы не можем предсказать будущее, не изучив прошлое», — тихо сказала Мира. Это не было пророчеством, но не делало ее слова менее правдивыми. «Что ж, ладно», — сказала я с усталым вздохом. «Сдаюсь». Приют до взрыва был счастливым местом?» — спросила Диана. «Настолько, насколько может быть подобное место счастливым». Впервые за много лет я действительно вспомнила о нем, О госпоже Дейтс с мягким голосом, которая аккуратно заплетала мои длинные светлые локоны. О добром поваре Марисе который приносил мне мои самые любимые пирожки, когда никто не видел, а моей подруге Роуз, с которой я делила комнату до того рокового дня. «Ты упомянула, что твои волосы изменили цвет. Когда это произошло?» — настаивала Диана, внимательно изучая меня. «Примерно через месяц после взрыва. Возможно, раньше...» Но именно тогда это стало действительно заметно. Врачи предположили, что это, скорее всего, из-за травмы. «А ты?» — спросила Мира, подаваясь вперед в своем кресле. «Я не знаю, потому что не чувствовала себя травмированной. Честно говоря, большую часть всего этого я не помню. Помню, что была на улице во время перемены, Бегала вокруг каменных столбов с группой девочек. Мы играли в прятки. Небо потемнело, и раздался этот звук. Я замолчала. Сердце начало учащенно биться. Потом ничего. Следующее, что я помню, — больницу. Одна из барабанных перепонок лопнула, и я ударилась головой. Но в остальном со мной все было в порядке. Кроме кошмаров. Они длились годами. Однако, просыпаясь, я никогда их не помнила. Лишь знала, что они были плохими. Очень плохими. «Сколько тебе тогда было?» «Пять. Почти шесть». «Значит, пятнадцать лет назад?» — спросила Мира, многозначительно взглянув на Диану. «Да, именно». «В то же время, когда пала завеса». «Не думаю, что это так», — ответила я, пытаясь вспомнить прошлое. «Это было за несколько месяцев до падения». «Прошли месяцы, прежде чем вы, люди, узнали, что она пала», — поправила Диана. «Мы узнали об этом сразу и использовали все, что было в нашем арсенале», дабы оставаться в тени. Фейри и ангелы сплотились, чтобы скрыть нас от посторонних глаз до тех пор, пока мы не починим то, что было сломано. Но, вы этому не суждено было сбыться. «Так вы думаете, взрыв как-то связан с падением завесы?» — спросила я, не веря своим ушам. По общему мнению, это было локальное событие. То, что попало в новости в Лондоне, но нигде больше не всплыло. Конечно, чтобы разрушить завесу, потребовалось бы нечто большее. Не могу сказать наверняка, но теория такова. Я поручу своей команде изучить ее. Посмотрим, что они смогут выяснить». Они также работают над несколькими беспилотниками-невидимками, чтобы найти охотников и незаметно за ними проследить. А пока давай посмотрим, сможем ли мы начать оттачивать твои способности, чтобы сделать их более полезными». «Если научишься подключаться к другим существам и даже управлять ими по своему желанию, это может стать решающим фактором в итоге этой войны». Диана встала и махнула нам с Мирой, веля следовать за ней. Она вывела нас во внутренний двор, где тренировались Лохлин и несколько других оборотней. «Лохлин!» «Ты нужен нам на пару минут», — позвала она. Несколько минут спустя мы втроём выстроились в тени вяза. Диана стояла перед нами. «Лохлин, будь добр, смени облик на волчий». Лохлин без вопросов склонил голову и выполнил указание. В один момент он был дородным рыжеволосым мужчиной, в следующий — Дородным рыжим волком. Как хорошо, что меня это больше не беспокоило. Сиена, попробую связаться с волком Лохлина. Подбодривающе попросила Диана, когда животное начало описывать круги вокруг нас. Хорошо. В груди появилось тревожное чувство. Я закрыла глаза и глубоко вдохнула открывая свое сознание существам вокруг. Присутствие Лохлина было самым близким и излучало сильную энергию. Поэтому я легко зацепилась за нее. «Привет, друг мой». Он сделал паузу и, склонив голову на бок, оглядел меня. «Друг», — подтвердил он, его волчьи губы почти ухмылялись мне. «Я слышу его» прошептала я, пытаясь говорить и осознавать свое окружение, сохраняя при этом связь и не впадая в тот странный транс, который возник с Кракеном. «Попробую заставить его вернуться в человеческий облик», сказала Диана, пристально наблюдая за происходящим. Я тяжело сглотнула, и, минуя мысли волка, глубже проникла в его разум «К самой воле». Я чувствовала, как Лохлин пытается отойти от меня, даже когда его волчья форма начала тяжело дышать. «Сиена, пока не узнаем, на что ты способна, мы...» Я разорвала связь с Лохлином и отшатнулась назад, ударившись о дерева позади. «Только потому, что я могу что-то сделать, это не значит, что я должна». «Ваше Величество, я не сделаю того, о чем вы просите, ни тому, кто друг мне». Не тогда, когда меня саму на протяжении последних недель снова и снова принуждали делать что-то против воли. Я ненавидела каждую чёртову секунду этого времени. Диана долго изучала меня, а затем кивнула. «Я понимаю и уважаю твое решение. Так что давай пойдем на компромисс. Ты готова попытаться навязать свою волю вороне или соколу ради блага масс, как здесь, так и на материке? Птица не пострадает. Нам просто нужно провести своего рода разведку. Вот и все. Я обдумала ее просьбу и поняла, что не могу сказать «нет». Хотя все еще казалось неправильным овладевать разумом другого существа, Диана была права. Цель оправдывает средства. Я попробую. В итоге все оказалось намного проще, чем я ожидала. Я не только смогла заручиться помощью пары ворон, которые стали нашими глазами в небе, но и отправила Кракена на задание в Блэкторнскую гавань для наблюдения за морями. Хоть по общему мнению утро и прошло успешно, к его концу я была истощена, измотана до такой степени, что едва стояла на ногах. «Мы благодарим тебя за все твои труды, Сиена. Ты очень нам помогла». Меня пронзил укол вины слова мотыля все еще преследовали меня. Вероятно, мне следует рассказать вам кое-что еще, чтобы быть полезной. Я быстро рассказала им о голосе, который исходил от мотыля. От этого мира словно затрепетала. Для меня это звучит как черная магия. «Мы с Дианой сделаем все возможное, чтобы разобраться в этом, пока ты ешь, отдыхаешь и набираешься сил». Женщины ушли, оставив меня наедине с Лохлиным, который вернулся в свою человеческую форму. «Ты весьма удивительна, девочка», — сказал он, благоговейно качая головой. «Даже более того». Ты хорошая девушка. Я ценю, что ты не использовала меня как какую-то марионетку. Лохлин заключил меня в медвежье объятия, от чего я охнула и рассмеялась. Нет проблем. Я с радостью ответила на его объятия, потому что, несмотря на то, что меня почти все время окружали люди, никто из них не был похож на меня. И я не могла припомнить, когда в последний раз чувствовала себя такой одинокой.